Глава 54. Середина дня. На Камбузе тихо. Я так поняла, что тут только завтрак и ужин по расписанию. А в остальное время можно спокойно зайти и чем-нибудь поживиться, когда захочется. Занят только один из столиков у стены. Там сидят несколько человек в сером. Члены команды в этот час, видимо, заняты текущими делами по обслуживанию судна. «Садись». Джек указывает на столик подальше от занятого. «Что тебе принести?» «Неожиданное предложение. Сажусь. Кофе и чего-нибудь пожевать. Даже не думаю отказываться». Джек кивает и отходит, а я не упускаю возможности полюбоваться им со спины. Черт, это же надо, чтобы меня так крыло от какого-то конкретного мужчины. Я уже молчу, что за картинки промелькнули у меня перед глазами» когда он сказал, что хочет схватить меня за горло. Он же придушить, правда? Кок над чем-то колдует в кухонной зоне. Вчера на его голове красовалась красная бандана, сегодня ярко-оранжевая. И что-то подсказывает мне, что у него в запасе имеются все цвета радуги на любой день недели. А вот деревянной ноги нет. Я еще за завтраком подсмотрела. Джек подходит к стойке опирается на нее локтем, становясь в полоборота, чтобы не выпускать меня из вида. «Думает, я грохнусь со стула?» «А вот и нет, все четыре ножки очень устойчивы». Ёрзаю на всякий случай посидения, чтобы убедиться в своей правоте. Джек, наблюдая за этим, закатывает глаза и, наконец, отворачивается совсем. «То-то же, а то портит мне вид своей кислой физиономией». «Привет, малыш!» Слышу голос Кока. «Чего с леди изволите?» Оранжевая бандана высовывается из-за плеча Джека. Приветственно поднимаю руку. «Слышал, красавчик?» «Я леди, а не какая-то там пигалица». «Кофе и чего-нибудь пожевать», озвучивает Джек мои пожелания. И, приставив ладонь к лицу и понизив голос так, чтобы я наверняка все равно услышала. «Она мелкая, но прожорливая». Кок усмехается и снова бросает на меня взгляд, словно проверяя реакцию. Пожимаю в ответ плечами. «Мол, хамлой грубиян, что с него возьмешь? «Джек Скули», если не путаю имя. Еще о чем то переговариваются. Но на сей раз действительно тихо и не для моих ушей. А я, опять же на сей раз, не пытаюсь подслушивать. Глазию по сторонам, барабаня пальцами по столешнице. По камбузу начинает плыть умопомрачительный запах свежесваренного кофе. Но пока ко мне никто не торопится. И я начинаю скучать. Задираю рукав кофты и проверяю почту. От Кенни по-прежнему не словечко. И меня это здорово напрягает. Дэми письмо еще не доставлено. Отец. Вздыхаю поглубже, как перед прыжком. И наскоро пишу ему сообщение. Привет, пап. Как раз успеваю набрать последнее предложение, как передо мной опускается большая чашка еще парующего кофе. Капучино. Настоящий. Сердечком из пенки. Ты мой герой. С чувством прижимаю ладонь к груди. Сердечко — это от Глеба. Йорничает Джек, занимая стул напротив и ставя перед собой стакан с чем-то оранжевым. Тяну носом. Кажется, апельсиновый сок. Кому пишешь? Складывает на столешнице руки одну на другую и чуть подается вперед. Однако в еще не свернутый экран кома не заглядывает, смотрит в глаза. То, что сперла аппарат баронета и оставила его у себя, тоже не комментирует. Пожимаю плечами. Папе. И не раздумывая, поворачиваю запястье так, чтобы он мог прочесть текст. Пойдет? Пойдет одобряет Джек, пробежав глазами несчастные три строчки, которые я из себя выжила. Есть информация. Нужно оплатить услуги наемников, чтобы забрать Шона. Понадобится столько-то. Счет вышлю чуть позже. Всегда общаешься с отцом в такой манере. Поднимает взгляд к моему лицу и спрашивает удивительно по-человечески. Ну, то есть без ехидства и попытки задеть. Всегда. Тоже не отвожу взгляд. «Да, дружок, ты по каким-то причинам избегаешь родню, а я пишу своим только по делу». Джек криво улыбается и больше не расспрашивает. Делает глоток из своего стакана. «Тоже пробую кофе». «Божественно!» Не сдерживаю восторга. «Глеб, вы гений!» Высунувшись из застойки, Кок адресует мне воинский салют, поднеся руку к бандане. «А правда, что он служил в военном флоте?» Отставляю от себя чашку и почти ложусь грудью на столешницу, подаваясь к Джеку ближе и понижая голос. Он усмехается. Усы сначала вытри. «Ну каков грубиян! Я же не виновата, что поданный мне кофе оказался настолько вкусным, что я чуть собственное имя не забыла от блаженства». «Спасибо!» Благодарю таким тоном, будто желаю ему долгой и мучительной смерти и вырываю из его пальцев протянутую мне салфетку. «Так правда?» — повторяю, промокнув губы. «Правда. А?» «Ветеран боевых действий. Ландорский военный флот. Если интересно, сама его расспроси». еще бы, расспрошу все непременно. Вдруг Глеб Куля мечтает о славе в прямом эфире? Банданы у него суперские и улыбка обаятельная». И вообще это точно добрый знак. Ландорский флот. Пандора, контролируемая ландорскими спецслужбами. И я, которая непременно полечу на Ландор, когда все это закончится. Ты, кстати, бывал на Ландоре? Спрашиваю, чтобы поддержать беседу. И снова тянусь к чашке с божественной амброзией. Даже язык не поворачивается назвать это обычным кофе. Бывал. А ты? А то! мне это скрывать нечего. Это не я у нас, ходячая тайна, секретный агент. Трижды. Округляю глаза для наглядности. Что я только не делала, пытаясь достать Тайлера. Фигушки. Только пресс-конференция и никаких личных встреч с журналистами. Эй, ты чего? Где-то посреди моей тирады Джек захлебывается со своим соком и решительно отодвигает от себя стакан, пытаясь продышаться. Постучать. Предлагаю ласково. «Не, не надо». Джек умнее моего брата отказывается заранее. Шон стал отбиваться только после того, как пару раз получил по хребту. И то не всегда успевает среагировать. Пожимаю плечами. Мое дело предложить». «Кого ты там пыталась достать?» «А, снова отставляют себя чашку. Такой кофе хочется смаковать не спеша». Александра Тайлера, главу Тайлер Корп. Александра Тайлера-младшего. Раздается сверху, я вскидываю голову. Так увлекла, что не заметила, как подошел кок. А, ну да. Соглашаюсь немного растеряно. Это так принципиально? Я служил с его отцом. Многозначительно сообщает Куля, и моя челюсть готова улететь прямо под стол. Серьезно? Едва не подпрыгиваю. С тем самым Александром Тайлером, героем карамеданской компании, который трагически погиб за несколько недель до подписания мирного договора. Со скорбным выражением на лице заканчивает за меня кок и ставит на стол плошку с румяными сухариками. Приятного аппетита! Смотрю в спину возвращающегося в кухонную зону пожилого мужчины. Действительно пожилого и много повидавшего. Как хорошо, что он меня перебил, и я не успела договорить, который потом стал прототипом для персонажа порнофильма Месть во имя любви. Неловко вышло. Бармачу, подтянув к себе чашку с кофе и обняв ее ладонями. Джек изгибает бровь. Кай и Вейбер бывает стыдно. Представь себе, огрызаюсь. Сказать гадость этому нахалу с превеликим удовольствием. Задевать чувства старого ветерана мне точно не хотелось. «Ну так и зачем тебе, Тайлер?» Джек подпирает кулаком в щеку. «Младший», — буркую. «Меня пристыдили. Теперь всегда буду говорить только с этой приставкой». «Александр Тайлер-младший? Живая легенда. Ты вон тоже пользуешься техникой ТК?» Киваю на новый ком на его запястье. «Точную копию прежнего». «А еще спрашиваешь. Лично встретиться с Александром Тайлером — мечта любого представителя моей профессии. Младшим, — напоминает Джек. Черт, мне снова стыдно. Но слава всем богам, придумавшим кофе. На сей раскок далеко и не слышит. Мечта, значит. Корчу ему гримасу. Большая и радужная. Джек усмехается и не спорит». Гениальность создателя такая его не волнует. Отпивает сока и возвращает стакан на место. «Три вопроса». Предлагает. «И ты не подслушиваешь и не творишь всякую дичь, пытаясь что-либо про меня выяснить». «Когда это я творила дичь?» — спрашивается. «Но когда вопрос поставлен так, нужно хватать быка за рога, а не спорить». «Пять». Принимаю торговаться». «Три». Джек не преклонен. Ладно, черт с ним. М -м -м. Тяну задумчиво. У меня к нему не три, а миллион тридцать три вопроса. И как выбрать самые-самые? Беру из плошки сразу несколько сухариков и забрасываю их в рот. Вкусно и хрустят приятно. Одновременно прямо тая на языке. Не для публикации. Уточняет Джек. Угу. Откликаюсь и, подумав, придвигаю к себе всю плошку. Кули просто волшебник. Я серьезно. Джек не сводит с меня глаз. Я тоже. Пожимаю плечом и забрасываю в рот новую порцию сухариков. М -м -м, соберись, Кая. Джи и Р. Выбираю вопрос. Первые буквы всех твоих псевдонимов. Что они означают? На его лице появляется улыбка, явно не ожидал, что я зайду с этого бока. «Но мы же не для официального интервью, верно?» Тогда бы я спросила прямо, на кого он работает. «Но вопросов у меня всего три, и я имею право потешить исключительно свое любопытство». «Ничего. Это просто инициалы. Пока я запрашиваю документы с именами на эти буквы, значит, у меня все хорошо». «А если речь шла о семье, то...» «Прищуриваюсь». «Твой шеф, твой родственник?» Джек усмехается. «Второй вопрос?» «Зараза!» «Да, блин. Некровный. Чёрт, и как это понимать?» «Но если я спрошу это вслух, то Джин улетит в космос, так и не выполнив третье желание. А я намерена использовать последнюю попытку по полной». «Твоя мать!» Произношу твердо, и улыбка с лица собеседника тут же исчезает. Совесть снова отвешивает мне внутренний пинок. Да, я знаю, что это болезненный вопрос. Сама бы не хотела касаться смерти моей матери. Но и не спросить не могу. Копчиком чую, что это ключ ко всему остальному. Джек садится ровнее, опираясь на спинку стула и оставив руки расслабленно лежать на столе. Показывает, что эта тема для него не сложнее других? «Нет уж, приятель, не верю». Моя мать была одной из тех, кто удерживал рабов на Пандоре, вынуждая их добывать синий рил. Не рядовой служащий. одной из верхушки. «Вот это действительно неожиданно». «И ты...» «Это четвертый вопрос». Напоминает Джек, но тем не менее продолжает. «Я родился и жил на Пандоре до десяти лет». Мать погибла при задержании, и меня забрали. И больше я туда не возвращался. Конец истории. Его голос звучит спокойно, лицо расслаблено, но меня не обманешь. Это вовсе не конец истории. Это стало ее началом. И ты удивительно, но мне не сразу удается подобрать слова. Ты пытаешься искупить грехи своей матери? Джек снова усмехается. «Больше ничего не расскажет, понимаю. Это пятый вопрос», — говорит ожидаемо. «Но я уже и так знаю, что попало в яблочко. Вот только синий туман — такая зараза, которую не искоренить, даже если положить на это всю жизнь. Он будет исчезать с рынка и появляться вновь. Через год, два, пятьдесят лет. И, кажется, я готова простить капитану Роу его пигалицу» потому что он был абсолютно прав. Однажды надо уметь прощаться с призраками. Ой, что-то я расчувствовалась. Я, кстати, зачем тебя искала? Натягиваю на лицо улыбку. Можно я выложу в сеть пост про нашу чудо-подкову? Брови Джека взлетают едва ли не к волосам. Ты не заболела? Ты только что спросила разрешения? Не тянется зараза такая к моей голове. Не иначе, как чтобы проверить, нет ли у меня жара. Бью его по руке и уворачиваюсь. Ржет. Я имела в виду, не повредит ли это нам. Джек щурится, глядя на меня, но руки больше не распускает. А если я скажу, что повредит, интересуется, то подписчики меня забудут, и я буду страдать. Значит, повременю, пожимаю плечом. Тогда повредит. Вот дерьмо, зря спросила. Наверняка все это написано на моем лице, потому что Джекс не сходит до пояснений. Не надо сейчас привлекать к себе внимание, тем более с возможностью отслеживания твоей локации широкой публики. Тем не менее, он не считает, что это может повлечь за собой реальную опасность, иначе уже отобрал бы у меня ком. Ладно, обещаю, скрипя сердце. «Подожду, пока спасем Шона». «Договорились». Серьезно кивает Джек. «И я понимаю, что недавно пробудившаяся совесть таки меня загрызет, если я нарушу это обещание».